Посол из вежливости посмотрел вдаль. Ему не было дела до того, что ярко светило солнце, небо искрилось лазурью, а море тихо шелестело всего в нескольких сотнях метров. Но ну, Акилкейк не поддавался эмоциям, и именно поэтому он и выбрал юриспруденцию в качестве жизненной стези. Ему пришлось пробиваться наверх самому, и он этим гордился. Сделал себя сам, занял ответственный пост, Конечно, крошечный Бертран, который больше похож на декорации Копери Верди, чем на реальное суверенное государство, это не Россия или Великобритания, но мистер Килкейк был доволен. В Бертране тоже происходила масса занятных вещей. Например, этот скандал с дочерью русского посла. Килкейк был в курсе, что девушка стала жертвой интриг и взаимной борьбы двух могущественных спецслужб. С таким же успехом на ее месте мог оказаться любой сотрудник посольства, но судьба выбрала именно ее. Что поделаешь, у каждого своя карма. Впрочем, Нуа не верил в судьбу. Судьба — это то, что ты делаешь сам. Однако в Вашингтоне он придерживал язык за зубами. Президента, в особенности его супруга, безоговорочно верили в астрологию и согласовывали с ней каждый шаг. А после того, как придворный астролог сумел убедить жену президента, что неудачная попытка покушения на главу государства была им предсказана заранее, вся столичная элита занялась составлением гороскопов. Девушку, безусловно, жаль. но а представил, какие бы чувства его обуревали, окажись на месте Татьяны Полеска его собственная дочь. Слава богу, что его Дженни учится в Принстоне. «Да, ваше высочество», — проронил посол, — «вы абсолютно правы, сегодняшнее утро великолепно». «Великий князь Клод Нуэль сказал, и вы хотите лишить всего этого бедную девушку? Чем она так провинилась перед вами? Вы же знаете лучше меня, что она не причастна к шпионажу, она случайная жертва». Ну, а прищурился... Великий князь, который вроде бы интересовался только развлечениями и удовольствиями, причем, согласно некоторым слухам, довольно скандального и опасного толка, на самом деле разбирался во всех тонкостях внешней и внутренней политики крошечной средиземноморской монархии. «Ваше высочество», — сказал посол. «Вы осведомлены гораздо лучше меня. Похоже, вы располагаете информацией, которая мне недоступна. Не могли бы вы сказать, какие источники вас информируют?» Клод Ноэль засмеялся. Он понял тонкий намек килкейка. Великий князь закурил и произнес, «Господин посол, будем с вами откровенны. Давайте без дипломатических изысков. Мое княжество оказалось замешанным в весьма дурно пахнущую историю». «Шпионский скандал не прибавит мне авторитета. Я могу вас в этом уверить. Скандал отпугнет потенциальных инвесторов. Я не хочу, чтобы Бертран пострадал из-за того, что кому-то в Вашингтоне или в Москве захотелось потрясти оружием. Я не допущу того, чтобы Татьяна Полесская, дочь советского посла, в моем государстве была выдана Америке. Ведь именно это собираются потребовать от Италии и США». Килкейк напрягся. Он изучил характер Клода Ноэля. Плейбой на самом деле обладал живым умом и в нужные моменты умел добиваться того, что ему выгодно. Но не понимал только одного. Почему великий князь вступается за русскую? Что их связывает? Она — девятнадцатилетняя девушка, воспитанная в России, в стране, которую Килкейк не любил и боялся. «Он на десяток с лишним лет старше, наследник одной из древнейших династий в Европе, аристократ. Ваше высочество», — начал он. Но Клод Ноэль перебил его. «Я же просил вас, господин посол, прекратить театр. Мне нужна правда. Девушка не будет выдана Америке?» «Но почему?» — спросил ошарашенно посол. «Он абсолютно не понимал. Клод Ноэль отличался странными капризами. Похоже, это из такого же разряда». Клод Ноэль Гримбург и сам не мог объяснить, почему он так противится желанию Америки заполучить Татьяну Полесскую. Тут соединилось множество факторов. Татьяна ему понравилась. Он с удовольствием послал ей цветы и милый подарок, который был возвращен ему с официальным письмом. Клод Ноэль не привык к тому, чтобы ему отказывали. Это еще пуще разожгло его интерес к Татьяне. Разумеется, их знакомство никогда бы не переросло ни во что большее. Клоду Нуэлю нравилось мелькать на первых полосах газет, которые сообщали об его эксцентричных выходках. Сиюминутный Адюльтер с дочерью советского посла почему бы и нет? Он не любил Америку. Там было слишком много денег и мало уважения. Великий князь знал, что во многом зависит от заокеанских банков, которые давно прибрали к рукам недвижимость в Бертране. И все же он не хочет, чтобы Татьяна оказалась в руках ЦРУ, Тогда ей обеспечено пожизненное заключение. У князя были друзья в Вашингтоне, которые однозначно дали понять, Полесская обязательно получит срок. «Потому что я так хочу», — произнес Клод Нуэль. В этом он походил на средневекового Сюзерена, который, потворствуя собственной прихоти, совершал дикие выходки. «Вы приложите все усилия, чтобы Татьяна никогда больше не увидела солнце. Я говорю образно, господин посол, не примите это на свой счет». «Но ваши коллеги из спецслужб не внушают мне доверия. Мы с вами знаем, что ее подставили как свои, так и ваши». Посол вздохнул. «Бертран – самое важное стратегическое звено для Америки. Он немедленно сообщит в столицу о том, что Клод Ноэль не собирается сотрудничать в этом вопросе, а Бертран требовался США. В конце концов, часть акватории военно-морской базы размещалась на территории княжества». «Конечно же, князь не посмеет отказать могущественной державе, но ссориться с ним из-за глупой девчонки...» «Мы не можем ее отпустить», — сказал Килкейк. «Вы же сами знаете, Ваше Высочество, что маховик международного скандала уже запущен». «Еще бы», — ответил Клод Нуэль. «Во всех газетах, по всем каналам новостей только одна главная новость — арест Татьяны Полеской. Вы что, с ума сошли? А если русские применят силу?» «С вас недостаточно трагедии с южнокорейским Боингом? Его сбили русские ПВО. Погибло почти три сотни людей. Или мистер-президент решил устроить третью мировую?» Клод Ноэль почувствовал, что зашел слишком далеко. «Увы, ему диктовали свою волю дельцы из Нью-Йорка и Хьюстона». Бертран, несмотря на шик и внешний лоск, на самом деле находится на грани разорения. Американцы, если они этого захотят, могут ускорить этот процесс. Великий князь не собирался отказываться от прежнего образа жизни, но и каприз хочется довести до конца. Татьяна ему нравится, он сделает так, чтобы ее судили в Бертране. — Я понимаю, что отпустить госпожу Полесскую невозможно, — продолжил Клод Наэль. Часы на старинной башне пробили десять утра. Клод эльф вспомнил, что через полчаса у него должен состояться торжественный выход, встреча с очередным политиком, то ли из Нигерии, то ли из Замбии, и все же выход существует. Ваша страна жаждет правосудия, и она его получит, но попади, Татьяна, к вам, кто может ручаться за справедливость приговора? «Всем известно, что в США самая неподкупная, честная и максимально объективная судебная система», — насупился килкейк. «Ваше высочество, у меня нет полномочий». «Они есть у меня», — вновь перебил его великий князь. «Попробуйте пирожные, они изготовлены по старинным рецептам. Их подавали к столу во времена Медичи и Борджа». Ну а килкейк избегал сладостей. С его и без того повышенным уровнем холестерина в крови кондитерские изыски бертранских придворных поваров – это уж слишком. Я говорил кое с кем, намекнул Клод Ноэль. Если процесс состоится в США, то это окончательно обозлит Россию. Не нужно дразнить медведя, а не то поплатимся все мы. Пусть суд состоится на нейтральной территории, например, в Бертране. Поверьте, наша судебная система ничем не хуже хвалю на американской. Американский посол в мгновение ока просчитал возможные варианты. Если согласиться с тем, что предлагает Гримбург, то процесс можно начать совсем скоро, а процедура экстрадиции обещает затянуться на долгие месяцы или, что совсем не исключено, годы. Мировая общественность увидит, что даже иностранный суд признает справедливость обвинений в том, что Татьяна окажется за решеткой, но не сомневался. «По-другому не будет. Я сообщу о вашем предложении. Ваше высочество», — сказал Килкейк. «Не более того...» «Прекрасно вас понимаю». Клотноэль поднялся с плетеного стула, показывая, что ауедиенция завершена. «Господин посол, с вами исключительно приятно общаться. К сожалению, моя матушка, вдовствующая княгиня Беатриса, сегодня неважно себя чувствует». «По секрету, скажу, она переживает из-за неудачно сделанной, по ее мнению, подтяжки. Принять вас она не сможет, но передает приветы вашей милой супруге». Распрощавшись с американским послом, князь прошел с террасы в покое дворца. Его мать, облаченная в нежно-сиреневый шелковый халат, медитировала. Княгиня Беатриса, услышав шаги, открыла глаза и недовольным тоном произнесла. «Клод, милый мальчик, сколько раз просила не мешать мне, когда я общаюсь с космической энергией?» Клод Ноэль давно привык к тому, что его мать каждые два месяца меняла хобби. Поочередно увлекаясь то переселением душ, то аэробикой, то карате, настал черед вселенского разума. «Ты говорил с Килкейком?", спросила она. «Что он ответил?» Клод Ноэль опустился в роскошное золоченое кресло, обитое малиновым бархатом. «Ничего конкретного, — мама произнесла, — но я думаю, что процесс над Татьяной состоится в Бертране. Это выгодно и Америке, и Советам. И те, и другие имеют на нас рычаги влияния. Америка через банки, которым фактически принадлежит мое милое княжество. Россия поставляет нам газ. Обе страны нам нужны, с ними опасно ссориться» поэтому нужно сделать так, чтобы они обе были заинтересованы в нашем мнении». Клот, Ноэль», — томно произнесла Беатриса, — «я не думаю, что тебе стоит ломать копья ради этой девушки. Хорошо подумай, это может обернуться для нас серьезной бедой». «Мама, не волнуйся», — сказал великий князь, — «я знаю, что делаю». «Ну хорошо», — смягчилась Беатриса, — «тебе пора на встречу с президентом Нигерии. Оставь меня, пожалуйста, я разговариваю с космосом». «Госпожа Полесская, прошу вас следовать за мной», произнес по-английски человек в непонятной форме, похожей на военную, зайдя в камеру к Татьяне. Таня провела в тюрьме два дня. Эти два дня были самыми страшными в ее жизни, по крайней мере, она так считала. Отец так и не появился, от него не было никаких известий. Таня ждала, что дверь откроется, и на пороге возникнет Виктор Викторович, но его все не было и не было. Вначале она думала, что его задержали неотложные дела. Он все же посол, должен подчиняться особым правилам. Затем ее охватил страх. Может быть, никто и не знает, что она в тюрьме. Таня успокоила себя тем, что вспомнила про газеты. Наверняка весь мир только об этом и говорит. А вдруг газеты изготовлены в единственном экземпляре. Специально для того, чтобы сбить ее с толку. Она была готова поверить во все, что угодно. Она все время лежала на кровати и смотрела в потолок. Решимость улетучилась, страх постепенно затуманивал разум. О ней забыли. От нее отказались. Она никому не нужна. Отец — это единственный человек, который ей требуется сейчас. Почему его нет? Он ведь знает, что она в беде. Знает, не может не знать. В камере ее не беспокоили. Таня чувствовала, что в эти часы, которые текли ужасно медленно, решается ее судьба. Неизвестность хуже всего. Она не имеет доступа к информации. Ее любезный адвокат Роджер Ли тоже запропастился. Хотя бы с ним поговорить. Он ведь имеет возможность выйти на волю. Он обещал, что передаст ее просьбу отцу. Ей все обещали. И директор тюрьмы сеньор Пачелли, и Маргарет Доусон, и даже похожий на разомлевшего под солнцем барана Тим — Неужели они все обманывают ее? Такого не может быть. Таня не могла себе представить, что вокруг нее собрались исключительно предатели и лицемеры. Кто она такая, советская студентка, которая выпала участь быть дочерью посла в Бертране? Она ведь не совершила преступления. Таня не чувствовала за собой вины. Почему это все произошло именно с ней? Она не знала. Другой вопрос, который ее интересовал, касался того, кто подложил в ее расческу микрочип. Она кое о чем догадывалась. Ее выбрали на роль курьера, чтобы она переправила в Москву похищенные материалы. Это сделал тот, кто ее хорошо знает. Страшная догадка. Ужасное озарение пронзило Таню, словно стрела. Отец, вот почему он не появляется у нее, он сам положил ей микрочип. Завертелись воспоминания. Вот она разговаривает с Игорем. Он смеется и говорит, что любое посольство за границей занимается разведывательной деятельностью. Наверняка Бертран не является исключением. Значит, ее отец обо всем в курсе. Он все-таки самое влиятельное лицо в советском представительстве в крошечном княжестве. Без него такие дела не происходят. Таня не хотела верить в то, что это правда. Как такое может быть? Ее предал родной отец? Она не могла себе представить, что у него неотложные дела, которые мешают ему приехать в Геную. Может, его вызвали в Москву. Старалась успокоить себя Таня. В конце концов, все возможно. Она находится за решеткой и не имеет ни малейшего представления о том, что происходит на воле. Отец никогда бы не предал ее. Или она ошибалась в нем? «Госпожа Полесская», — повторил вошедший военный, или это был полицейский, «прошу вас следовать за мной». «В чем дело?» — спросила Татьяна, совсем не ожидая, что получит ответ. Она успела смириться с тем, что превратилась в безымянную заключенную. Измайлов, друг отца, посол в Италии, обещал, что она проведет в тюрьме всего одну ночь. Он говорил неправду. «Ее все обманывают. Неужели можно верить только себе? Или себе тоже нельзя?» «Вас переводят в другую тюрьму», — вопреки ее ожиданиям, — охотно ответил вошедший. «Меня отпустят?» В сердце Тани загорелась несбыточная надежда. Неужели все позади? Вот-вот, еще немного, и она окажется на свободе. Делать то, что хочется, оказаться рядом с отцом, даже увидеть Алочку, к которой Таня питала неприязнь, все это было ее заветными мечтами. И уехать как можно скорее на родину. «Нет, вас переводят в другую тюрьму», еще раз произнес мужчина в форме. «Прошу вас, поторопитесь». «Я никуда не собираюсь идти», заявила Таня и уселась на кровать. «Если хотите, применяйте ко мне силу. Я останусь здесь. Я требую свидания с послом. Я хочу видеть своего отца. И где мой адвокат?» Вошедший задумался. Ему были даны четкие указания перевести Татьяну Полескую в Бертран. «Начальство будет ужасно недовольно, если он не сможет выполнить это приказание». Но никто не говорил, правомочен ли он применять силу. Девушка, как он понимал, из разряда особых заключенных, на которых не распространяются общие правила. «Госпожа Полесская», — угрожающим тоном произнес он, «Вы обязаны немедленно подчиниться моему приказанию, следуйте за мной». «Я ничем вам не обязана», — Таня говорила, как капризный ребенок. «Нет, она никуда не поедет. Они могут ее заставить». В камеру ворвутся пятеро бугаев полицейских и выволокут ее наружу. Она не сможет противостоять грубой силе, но добровольно она никуда не отправится. И вообще, — добавила она, — я объявляю голодовку. С этой минуты я не буду принимать пищу и воду. Мои требования — предоставить мне свидание с отцом. Бедный полицейский почесал в затылке. «Ну что ж, придется снова запереть ее в камере и доложить начальнику тюрьмы о том, что Полесская взбунтовалась. Пусть потом сами решают, как с ней поступать. Она ведь шпионка, полицейский читал газеты. Да и читать не требуется, все радиостанции только об этом и твердили. Симпатичная, надо сказать, шпионка. Он лично не имел ничего против нее, но такова его работа. Ему нужно обеспечивать семью». «Госпожа Полесская», — произнес он снова, — «вас все равно доставят в Бертран. Зачем вы так поступаете? Это нелепо». Таня продолжала упрямиться. «Ему это не нравится. Значит, она поступила верно». «Я никуда не собираюсь выходить из этой камеры», — сказала она. «Вы меня хорошо поняли?» Она повторила фразу по-итальянски. Полицейский вздохнул и велел надзирательнице закрыть дверь в камеру. Поскорее бы ее от нас забрали, сказала толстая надзирательница. Слишком много хлопот и ответственности. Мадонна Мия, если с ней что-то случится, то все шишки обрушатся на мою бедную седую голову. Девчонка с характером, сам видишь, такую не переубедишь. Черт того, шпионка в сердцах выругался полицейский. Ей нужно сделать всего несколько шагов. Прошла бы в полицейский фургон, и я бы отвез ее в Бертран. «Ее от нас забирают», — с облегчением вздохнула надзирательница. «Какое счастье! Ну что же, иди докладывай по о том, что она решила голодать. Впрочем, я сейчас проверю». Надзирательница принесла завтрак и, громыхнув ключами, снова открыла дверь камеры. Таня сидела на кровати и смотрела в стену. Она приняла решение и не собиралась его менять. «Ваш завтрак», — сказала надзирательница и поставила поднос на стол. Голодная Полевская посмотрела на аппетитные круассаны, йогурт и кофейник. Ей хотелось перекусить, но она не собирается нарушать данное себе слово. Она им нужна. Она слишком ценный заключенный, поэтому пусть посуетятся. Она хочет диктовать им условия. «Заберите», — произнесла Таня. «Я объявляю голодовку. С этой минуты ни капли воды и пищи». «Упрямая русская!» Полицейский ударил по бетонной стене кулаком. «От нее сплошные неприятности, как, впрочем, и от их огромной страны». Он поднялся в кабинет к начальнику тюрьмы и изложил ему ситуацию. Господин Пачели выслушал подчиненного. Его реакция оказалась на редкость сдержанной. «Мне все понятно, можешь идти, я с этим разберусь». Десять минут спустя в камеру к Татьяне буквально влетел Роджер Ли. Адвокат внимательно посмотрел на Таню. Она нравилась ему все больше и больше. Столько решимости. Она готова пойти на все, лишь бы оказаться на свободе. Роджер испытал даже угрызение совести. Он ведь принимает участие в этом фарсе по собственной воле. Но, как бы он ни хотел, Тане уже нельзя помочь. «Таня?» «В чем дело?» — спросил он. «Мне сказали, что вы решили объявить голодовку и отказались покидать камеру». «Вас правильно информировали, господин адвокат. Надо же, как вы легки на подъем». Роджер Ли почувствовал в ее словах сарказм. «Где вы были эти два дня? Вы же мой защитник, а почему-то испарились и обрекли меня на полное одиночество. Вы говорили с моим отцом? Почему его до сих пор нет здесь?» Не мог же Роджер Ли сказать правду, что он работает в одной команде с Тимом и Маргарет, и ему поручили сделать так, чтобы Татьяна призналась в шпионской деятельности. Последние события разворачивались, как туго сжатая пружина, которую чья-то неведомая рука вдруг отпустила. Татьяну надлежало перевести в Бертран. Тим сухо сказал Роджеру, чтобы он шел в камеру к девчонке и выбил из ее головы дурь. Она объявила голодовку и не собирается никуда ехать. «Я занимался вашим делом, оно очень сложное», — несколько обиженно протянул Роджер Ли. «Именно мне удалось добиться, чтобы вас перевели в Бертранскую тюрьму. Процесс состоится в княжестве, это очень хорошо для вас, Таня. Американцы отказались от претензий на то, чтобы заполучить вас для себя». Таня ничего не понимала. «Игра принимала неожиданный поворот. Значит, если ее повезут в Бертран, у нее появится возможность увидеть отца». Но она только что сама заявила, что никуда не поедет. Роджер Ли знал, как обманывать. «Говори всегда то, что человеку хочется услышать, и ты попадешь в точку. Виктор Полесский очень важен для Татьяны. Ну что же, нужно использовать это для достижения собственных целей. Вашего отца не пускают в Геную после разразившегося скандала. Ему нельзя покидать княжество. Но вы увидите его тотчас, как только окажетесь в Бертране. Я вам это гарантирую». «Господин адвокат, вы много что мне гарантировали с горечью произнесла Таня. «Я вам не верю. Откуда я знаю, что вы не лжете? Вполне возможно, что тюремный фургон доставит меня на взлетное поле. Однако самолет направится не в Бертран, а в Америку». «Я ваш адвокат, я не могу вас обманывать, Таня», — сказал, обидевшись, Роджер Ли. Девчонка должна понять, что все происходит в ее же интересах. «Суд пройдет в княжестве, а не в Америке». «У нее гораздо больше шансов получить срок поменьше. И прекратите голодовку», — попросил он. «Это все равно ничего не даст. Если будете упорствовать, вас будут кормить искусственно. Вы имеете представление, как это происходит? Вас свяжут и вставят в вену капельницу, по которой в ваш организм будут поступать питательные вещества. Неужели вы добиваетесь именно этого, Таня? Я же вас знаю. Вы разумная девушка. Поверьте мне, вы должны отправиться в Бертран». «Вас повезут в автомобиле, и я клянусь, что вас доставят именно в Бертранскую тюрьму, а не куда-то еще. Давайте же, решайтесь, Таня!» Таня взглянула на адвоката. «Всем своим видом Роджер Ли демонстрировал, соглашайся, все будет окей!» «Я согласна», — произнесла она. Он прав, ее затея ни к чему хорошему не приведет. Вот и великолепно обрадовался Роджер Ли. «Не беспокойтесь, я переговорю с господином а Вы поедете не в тюремном фургоне, а в моем автомобиле. Сейчас я все улажу». Он моментально исчез. Татьяна осталась в одиночестве. Еще полчаса назад она чувствовала, что готова бороться, а теперь словно прошло не тридцать минут, а тридцать лет. Ей хотелось одного – чтобы все закончилось как можно быстрее. Она совсем не доверяет Роджеру Ли, но это похоже на паранойю. Она должна кому-то верить. Но Таня не верила даже себе. «Прошу вас, на пороге камеры вновь возник любезный директор тюрьмы. Он склонился перед Полесской. У вас какие-то претензии, уважаемая сеньора? К сожалению, вы сами понимаете, что наше заведение не пятизвездочный отель». «Автомобиль господина Ли ожидает вас». Таня снова оказалась на Генуэзской улице. Она же лишена самого прозаичного, того, на что она раньше не обращала внимания, друзей, встреч, привычного распорядка. «Таня, садитесь». Адвокат распахнул перед ней дверцу темно-синего пежо на заднее сиденье. Рядом с ней устроился тот самый полицейский, которому она заявила, что объявляет голодовку. Внезапно послышался шум. Таня была уже в салоне, когда к автомобилю прорвалось несколько человек с фотоаппаратами и микрофонами. «Госпожа Полеская услышала Таня. «Несколько слов для корере де ла серре». Раздались назойливые щелчки фотоаппаратов. Прохожие, привлеченные столпотворением вокруг здания тюрьмы, останавливались и пытались выяснить, в чем же дело». «Никаких комментариев», — бросил на ходу Роджер Ли, усаживаясь на переднее сиденье. «Господа, мы спешим». «Правда ли, что госпожу Полесскую выдадут Соединенным Штатам? Прошу вас, Татьяна, улыбнитесь». Таня отвернулась, но скрыться от папарацци не удалось. Ее окружили со всех сторон. Она в западне. «Она — сенсация недели, русская шпионка, попавшаяся с поличным. Это настоящий кошмар». За руль сел еще один полицейский, — Автомобиль рванул с места, оставив позади чересчур любопытных. «Они осаждают здание тюрьмы с утра до вечера», — пожаловался Роджер Ли. «Кажется, мне придется сменить номер телефона или вообще обрезать шнур. Постоянные звонки с просьбой дать интервью или выступить в ток-шоу. Татьяна, ваш случай привлек всеобщее внимание». Тане было все равно. Она закрыла глаза и попыталась сконцентрироваться. «Что она должна говорить?» Отец даст ей совет, она все-таки увидит его».